Отведем душу. Командор Пути обожал летать на ракетах-малютках. Он находился в должности уже восемь поколений, то есть сменил семь тел, и каждое новое ему подбирали из бывших пилотов. В его официальной биографии сообщалось, что первым Джалом в династии был настоящий пилот, выдвинувшийся в командоры Пути благодаря уму, энергии и незаурядным математическим способностям. Может быть... Во всяком случае, Джал-8 пользовался любым случаем для вылазки в космос на двухместной ракете и сам сидел за рукоятками. Личного пилота командор не держал. Выход к ракете обставлялся с помпой. Порученец сообщил расчетчику пункт назначения и время вылета. Затем явился начальник охраны, застыл в великолепной стойке, нижние колени прямые, верхние согнуты, и получил приказ сопровождать к ракете. Почему-то начальнику охраны приходилось за распоряжениями являться пред лицом Джала, словно радиофон еще не выдумали. Однако Сулверш все делал с удовольствием. Доверительно сказал «Слушай!» Молодецкий сиганул в приемную и там взорвался. «Смирно! Его предусмотрительность — командор пути!» И замер, неправдоподобно выкатив глаза. Было слышно, как поскрипывали, поднимаясь из-за столов, чиновники Питы. Командор пути снизошел по трапу в приемную, мимо двух офицеров на площадке. Едва он шагнул с последней ступеньки, Сулверш ринулся расчищать дорогу. Клак в ту же секунду пристроился к Глору и пошел рядом с ним, в двух шагах за спиной командора пути. А начальник охраны уже дико вопил в коридоре. «Смирно!» Вопль услышали и подхватили офицеры, занимавшие посты по пути к причалу. И несколько секунд коридор грохотал. «Иррна!» Конечно, все это было ни к чему. Расчетчик уже зажег оранжевые панели на потолках. Каждый, имеющий глаза, знал, что командор пути сейчас пройдет по таким-то и таким-то переходам. Но обычай, сложившийся в начале пути, был сильнее разума. Обычаи создаются быстро, разрушаются тысячелетиями. Ритуал появления великого был создан на планете Тойот, которой управляли три вождя — муж совета, муж войны, и сын Бури, главный адмирал. И вот, спустя 500 лет воспроизводилась церемония выхода сына Бури. Сулверш ревел, как атакующий сумун. Сын Бури, командор, вышагивал с видом небрежным и величественным одновременно. Клак и Глор шли вытянувшись, будто проглотили по монтажной линейке, а еще два офицера маршировали по сторонам процессии с лучеметами на изготовку. Совершенная нелепость, постоянные участники церемонии чувствовали себя не очень ловко. Один лишь порученец наслаждался и втайне был этим смущен. На Севку всегда сильно действовали парады, разводы караула и другая военная обрядность. Наконец, Сулверш последний раз гаркнул. «Его предусмотрительность!» Инженеры в ракетной шлюзовой изобразили почтительную стойку, и церемония приняла деловой характер, нисколько не потеряв торжественности. Сначала из грузового лифта вынырнули контейнеры с вакуум-скафандрами Великого и его порученца. Одеяние командора пути принял суверш Принял, поднес Джалу, тот собственноручно вскрыл контейнер, и два офицера в деле его предусмотрительность в скафандр. Глор, торопясь, оделся сам. Затем суверш нырнул в ракету, чтобы осмотреть ее изнутри. А Глор, топая, побежал к шлюзу и вышел в пустоту осмотреть ракету снаружи. Это было совершенной проформой. За две минуты в такой сложной машине ничего не углядишь. Хоть 100 бомб в нее подсуньте. Потом старший инженер-ракетчик передал начальнику охраны ключ и сертификат к ракете, а начальник охраны попросил старшего инженера изготовить ракету к пуску. Последовала серия команд, начинающихся словами «Ракета его предусмотрительности». «Ракету его предусмотрительности к продувке!» шипение сжатого воздуха, грохот заслонок. «Ракету его предусмотреть, Ти! Продувай!» Шипение становится оглушительным. «Ракет его придут ти на контроль!» И так далее. суверш отрапортовал. «Ваша предусмотрительность изволит занять место?» Командор с облегчением нырнул в люк. Глор, согнувшись, пролез за ним, в кресло второго пилота. И Джал вдруг обратился к нему, как к ровне. Отведем душу, а? Не летал давно? но ну, молись пути. Он лихо всадил ключ в гнездо опознавателя. На причале, к старту готов. На сигнальной панели выстроились зеленые прямоугольники. Полная готовность. Запрыгали уменьшающиеся цифры. 49, 48, 47. Командор воровато оглянулся, ухватил оранжевую аварийную рукоятку, рванул ее и ногой нажал стартер. Скафандр жалобно пискнул, стравливая воздух. Кресло надавило на спину, как ступня великана. Экраны пошли белыми спиралями. Спирали стали звездами. Розовый ромб выплыл на середину ходового экрана. Это значило, что корма ракеты направлена точно на главный маяк. «Ай до да командор пути!» — подумал Глор. «Ведь он ведет вручную!» Джал пилотировал, стремительно перебрасывая руки, как при игре в капустку. Заквакал динамик. «Молния-01, молния-01, здесь главный маяк, отвечайте!» Командор хохотнул и ответил. «Молния-01 слушает!» Главный маяк попросил сообщить, почему молния идет на аварийном управлении, нужна ли спасательная. Командор ответил маяку, точь-в-точь, точь, как бывший курк Нурра. Затем повернул к порученцу счастливую харю и подмигнул. Он ждал изъявлений восторга. «Лихо, лихо, ваша предусмотрительность!» нерешительно сказал Глор. В наушниках второго пилота транслировалась обстановка, и он слышал, как главный маяк разгоняет всех по трассе Молнии-01. Двухместная ракета на ручном управлении могла натворить бездну неприятностей. «Аварийное судно на меридиане главного маяка таком-то», — говорил торопливый голос. «Скорость? Ускорение?» Кто-то возмущенно щелкнул. «Почему он не ложится в дрейф?» Третий голос сказал. «Молчи, дурень!» это сам. То ли командор понял, что ему не выполнить поворот в узком секторе между титановым и трассами грузовых ракет, то ли ему просто надоело. Он задвинул на место аварийную рукоятку, автомат выключил двигатели и главный маяк принялся за работу. Курс был выправлен, поворот прошел с точностью до 81 доли угловой секунды и под центр экрана подплыл бублик большого сверкающего. Командор пути сидел нахохлившись. Лицо его снова стало скучным. Глаза были полузакрыты. По радужному пузырю его гермошлема ползали белые кружки звезд. Отражение от экранов. Ракета шла по орбите свободного падения. Глор расправил ноги, потянулся в невесомости. Внезапно командор проговорил. «Смотри, что я покажу, паренек». На боковом экране загорелась красная точка указки побежала в правый нижний сектор и остановилась. — Смотри. Цель пути сегодня. Звездная система Чирагу 3734, третья планета. Ты мой порученец, тебе надлежит знать. Глор обомлел. Третья планета системы с паучьим именем Земля? Наверное, его тело рванулось вперед. Фиксаторы сжали грудь. Чирагу 3734. Он явственно помнил что сдавал эту систему на экзамене по планетологии. Именно третью планету он выделил как обитаемую и получил похвалу. И он, он сам, три дня назад жил на этой планете. Ему стало нехорошо, как в первые минуты, тогда, в МПМ. Командор пути схватил его за край шлема, тряхнул. — Что ты слышал? Говори! — Ничего, ваша усмотрительность. Тайны пути польщен доверием». Командор выпустил его и фыркнул. «Привыкай. да Там что-то не в порядке. А теперь поработай. Выходи на связь с Холодным». Глор послушно включил передатчик. Голос дрожал. Пришлось хлебнуть из термоса. Голос все равно дрожал и похрипывал. Неизвестно от чего. От горя или от радости. «А, непорядки? Отменно. То ли еще будет» молнии 01 вызывает причал Холодного», — захрипел Глор. «Причал Холодного, отвечайте, молнии 01 «Эге, вот он куда топает», — отметил смешливый голос, тот, что обругал возмущенного. «Еще кто-то пропищал». «Пусть его топает, весь сектор давно готов». Перебивая их, вступил официальный голос. «Спутник Холодный слушает молнию-01». Глор сказал молнии 01 просит посадку!» «Включаем поле в створе маяк, большой сверкающий», — ответил Холодный. Это было пустой болтовнёй. Подходами к Холодному заведовали автоматы. Прислушиваясь к уставному бормотанию, Глор косился на экран. Указка погасла. Земля давно ушла за рамку. Начался разгон для перехода на тормозную орбиту. И чехол с посредником, спрятанным в кармане вакуум скафандра, давил на грудь а командор пути сидел рядом, плечом к плечу. «Прав был Светлоглазый», — думал Глор. «Вот сейчас и взять его предусмотрительность, командора. Самое время. Ракетный ключ в левую руку, правую сунуть в карман и нажать на клавишу посредника, и сразу выдернуть из гнезда командорский ключ и вложить свой. Джал не успеет даже отпустить педаль присутствия. Господин Светлоглазый превосходно рассчитал акцию. «Браво!» Ловкач светлоглазый. Господин Джерф, вы настоящий ловкач. Обдумано до тонкости. Перехватить у вас джала я не могу. Перчатки приготовлены для вашего железного рога, а не для моего Нурры. Интересно, в каком месте кабины они спрятаны? Что же вы, ловкач, забыли предупредить, где они? О нет, вы ничего не забываете. Вы предвидели все, даже нашу ссору. Возможно, вы успели убрать перчатки. Лишняя улика а без них командору пути не выйти из ракеты. Возьмут за капюшон, хоть он и великий. Так что его предусмотрительность мы изловим в другом месте и другим посредникам. Если удастся. Должно удастся. Мы должны получить схему перчаток, и мы ее получим. Он вздрогнул. Заговорил автомат. Молния-01, здесь причал холодного, вам дается посадка. Спутник занимал половину ходового экрана. Полированный шар бешено сверкал отражениями двух солнц. Из огненного марева уходила длиннющая полоса причала. К середине полосы прилепился черно-белый шарик. Похоже на ветку с одним большим яблоком и одним крошечным. К тому же у большого яблока висели как листья два танкера с жидкими газами. И еще малютка двухместная на конце причала. Ходовой экран погас. Глор успел разглядеть на дальнем конце причала башенку с ребристым, далеко торчащим стволом стационарного распылителя. Всхлипнул и отвалился люк. Неживой голос автомата доложил. «Выход разрешен!» Глядя перед собой из-под шлемного забрава, командор пути проследовал на причал. Глор шел за ним в двух шагах.